Имя четырнадцатое — Настоящая Хлоя. Я мрачно смотрела на вратары мира, которые распахнули свою голодную пасть в нескольких километрах от нашего лагеря. Мне только кажется, начала я, но продолжать нужды не было. Я, как и все, видела то, что озвучил король. Мне кажется. Разведчики донесли, что отшлифованные скалы Хаурака — которые и представляют из себя врата, сверху донизу утыканы железом. К нам подошла Секира. Она казалась старше и собраннее в своей генеральской броне, но, несмотря на ее новый облик, я все равно вздрогнула и отвела взгляд. «Идей? Что мне делать с правдой об Ирэне не было, и, казалось, лучшее решение вообще ничего не предпринимать?» Секира удивленно произнесла, вглядываясь в ощетинившиеся железом скалы. «Это какая-то ловушка или хитрый прием? Они намерены бросать на скалы наших солдат, чтобы пронзить их. Да мы так близко и подойти не сможем». «Нет», — мрачно отозвался Гардио, — «это и есть та самая дверь из мокрого железа посреди квалатат, о которой говорит предание». «Я не знаю, какое значение для ритуала имеет форма двери, и почему зверолюди не могли призвать своего проклятого короля, просто разложив кровавые сабли полукругом или шалашом. Вероятно, твари ценят традиции». «Что еще?» — разглядели лазутчики, — бросила я. «Больше ничего не успели. На них напали». Король вздохнул и указал на плотное темное кольцо, опоясывающее южную часть врат. Издалека оно выглядело природным явлением. Скальной породой или темной почвой. Но, приглядевшись, ты понимал, что кольцо живое и слегка меняет свои размеры. Чудовища стояли плечом к плечу живым щитом, настолько плотным, что между ними нельзя было разглядеть даже клочка зеленой травы. Но кто-то же вернулся и рассказал о мечах с надеждой, произнесла я. «Один из тридцати», — припечатал Гардио. «Да и того какая-то...» Огнедышащая тварь опалила так сильно, что жить ему осталось всего ничего. Над нами, на сильном ветру, захлопал флаг королевского дома. Геральдические лилии, которые я видела в Ярвеле, уступили место двум новым символам — русалке из Штольца и серебряно-зеленому гербу легиона Чертополоха. Это было так странно. Какие-то мастерицы, возможно, даже из Бурусты — Сидели и вышивали ночами новые королевские штандарты. Они не знали или не хотели думать, что этой работе предстоит прожить, быть может, лишь пару часов ожесточенного боя. Затем придет новый король с медведем на флаге, и они, уже рабыни, будут вышивать коричневые когтистые лапы, а не веселую серебристую женщину-рыбу. «Твое унылое лицо, король, тушит весь огонь морали». который мы с Атосом раздували последние десять дней», — покачала головой Секира. «Своей кислой миной ты рушишь наши многочасовые труды», — Гардио взглянул на нее, будто побитая собака. «По случаю генерального и, похоже, единственного сражения он тоже приоделся. Серебристый мундир с кантом, вышитый золотой нитью». Высокие, вычерненные сапоги и перчатки грубой кожи. На боку у короля висела богато изукрашенная драгоценными камнями сабля. Видимо, мой дорогой вольный копейщик окончательно решил сменить оружие. Среди самоцветов, которыми поблескивала гарда, я разглядела фиолетовый неприметный всполох иолита. Пока я изучала облачение короля, он жарко спорил с секирой. «Пойми!» «То, что делала моя тетка в Ярвеле, отправляя молодых парней рыть окопы или копать огороды, я хочу сделать для всей армии. Я не готов вести людей на смерть». «Ты не поведешь», — спокойно отвечала Секира, — «и я подивилась ее хладнокровию. Мы поведем». «Но это принимаю я, и кровь этих людей будет на моей совести, сколько бы мне не было предназначено еще прожить». Голос Атоса, раздавшийся за спиной короля, оборвал пререкание. «Кровь наших солдат будет на руках проклятого народа и только! Возьми себя в руки, гардио, иначе мне придется свергнуть тебя и узурпировать трон!» Как и я, Атос продолжал звать короля его старым походным именем, и только он мог привести бросавшегося из крайности в крайность монарха в чувство. Какое бы хладнокровие ни проявило Секира, генеральского чина было мало. А Атос был не просто военачальником, он был другом и поверенным гардио. Сейчас крайнец вернулся с осмотра войск. И, несмотря на шутку про захват власти, я видела, насколько он тревожился о предстоящей битве. По традиции, которой он придерживался еще со времен Алой Розы, Атос шел в атаку вместе со своими людьми – Секира тоже предпочитала не отсиживаться, когда кипел бой. Они оба планировали идти в авангарде, но старательно избегали вопросов о том, какой части войск буду приписана я. Было бы забавно пройти сквозь тысячу битв, потерять стольких друзей, перестать до одури бояться смерти и вновь оказаться в снабженцах. «Лис!» — обратился ко мне Атос. Извель сейчас с солдатами ротарана за палатками лазарета. Она сказала, что кто-то из прибывших жаждет тебя увидеть. Я пожала плечами и направилась в указанном направлении. Пустые тенты лазарета стояли будто в ожидании. Битва еще не началась, раненых не было, но мне уже представлялось, как спустя короткое время это безмолвное пространство наполнится криками агонии и боли. Только одна палатка мягко светилась сквозь темно-синюю ткань с серебряными звездами. Изнутри доносился детский плач. Неужели кто-то из лекарей принес сюда ребенка? Безумная. Миновав палатки, я вышла к построению ротарана. В отличие от выверенных линий, по которым строился королевский лагерь, тут царил хаос, будто солдаты ротарана принесли с собой кусочек токана. без особого порядка разбросанные палатки и кострища, собаки, путавшиеся под ногами, хриплые песни, наставшие мне родным языке. «Кэм! Кэм!» — раздавалось со всех сторон сразу. Народ Ока знал и приветствовал меня. Тут были солдаты Ротарана с севера и юга. Различить их можно было по одеянию. Приложные воины каждого такана носили свои цвета и узоры. «Не было лишь северо-западных ока, их токан исчез без следа». Горло стиснуло. Я вспомнила Кашима, который отправился на поиски своих собратьев, да так и сгинул, убитый неведомыми монстрами на чужой для него земле. «Лис, сюда!» Извель ждала меня в расположении Ротарана северо-востока. «Я была уверена, что с ними приедет мама ока. Кто же еще мог искать встречи со мной?» «А где наша старушка Извель?» — спросила я, подходя к группе. «От нашего ротарана осталось немного, капля в море этой войны. Но ни один из солдат Ока не выказывал страха или сожалений». «Мама Ока», — в свою очередь, удивилась за окраинка. «Ей на поле битвы делать нечего. Она осталась в токане молиться богам. Кое-кто другой слишком уж навязчиво искал встречи с тобой». Женщина отошла в сторону... и из-за ее спины вышагнул Ким. «Я не сразу узнала в этом хмурящемся и мрачном мальчишке малыша, который путешествовал с нами от Штольца, чтобы обрести свой дом в токане». После магического взрыва, когда я думала, что потеряла все, мальчик око бродил за мной по токану хвостом и злил меня этим, как и тем, что напоминал о невосполнимой утрате, о Тосе. Сейчас Кима было сложно узнать. Он повзрослел... «Сколько ему? Восемь, девять?» Мальчишка вытянулся еще сильнее и, казалось, вот-вот сравняется со мной ростом. Я чувствовала неловкость и не знала, что сказать. А мальчик, потерявший голос вместе с родителями, лишь сурово сверлил меня пронзительным взглядом светлых глаз. «Но ты вымахал», — наконец произнесла я. «Через пару лет станешь выше Атоса?» Мальчик молчал. «Ты уже знаешь, что Атос жив?» — робко спросила я. «Ты можешь сходить и повидать его?» Монолог затягивался. Я так и не научилась общаться с детьми, да и назвать этого хмурого волчонка ребенком было уже сложно. Одно слово «подросток». Что я могла ему сказать? Как я стыдилась того, что отказалась от него в такане, потому что он напоминал мне про Атоса? Или о том, что, будучи наемницей в Ларосе я попросту не вспоминала о нем?» Отрезала от сердца и закрыла за самой глухой дверью своей души «Ким, я...» Мальчик резко поднял на меня глаза и шагнул вперед. «Мне показалось, что он сейчас ударит, но он обхватил меня так крепко, что затрещали кости. Рад!» — глухо сказал Ким, уткнувшись мне в грудь. Судя по вытянувшемуся лицу извель, она тоже не ожидала слов от немого. Я неловко подняла руку и погладила вихрастый затылок. И я рада, малыш. Плохое место, плохое время, плохие обстоятельства, но я все равно рада. Так же резко, как обнял меня, Ким отошел, кивнул мне и растворился в подошедшей толпе южного ротарана. «Зачем он здесь, извель?» спросила я, повернувшись к ока, которая смотрела вслед мальчишке. «Я надеюсь, старосты не сошли с ума и не отправили на битву детей». «Ким?» «Самый быстрый наэзник среди наших людей! Если наши войска разобьют, он поскачет в южный Такан, чтобы предупредить свой народ!» «И что же вы станете делать? Сядете в лодки и уплывете?» «Ты не задумывалась...» Я попыталась сама оборвать неблаговидную мысль, но потерпела неудачу. «Ты не задумывалась, что проклятый народ не станет устраивать геноцид жителей королевства?» Только уничтожить армию и людей вроде меня, особенно неугодных королю-медведю. В Кармаке осталось достаточно жителей, их не вешали и не сжигали. Да, тем людям пообещали будущее рабов, но это все-таки жизнь. Извель посмотрела на меня с удивлением. Конечно, мы обсуждали это, Лис. Главы токанов волнуются не о защите престола Роуэна, а только о своих людях». Преклонить колено перед новой силой было заманчиво, но то, что случилось с нашими братьями с Севера, проклятый народ непредсказуем. Они ели людей, высаживали на них свои семена, убивали ради забавы. Хотя в этом они довольно близки с жителями королевства. За окраинка бросила грустный, но не осуждающий взгляд за мою голову, туда, где располагались основные силы армии короля». «В любом случае договариваться с ними все равно, что надеяться на разумность дикого зверя. Он может пройти мимо, а может откусить тебе голову». Я приобняла подругу, сжала ее предплечье и произнесла, «В тебе так много силы, извель. Ты четко видишь цель этой битвы. Хочешь сражаться за будущее своего народа и мечтаешь отыскать после войны сына. А мне как будто чего-то не хватает. Я знаю». что уже в печенках у вас всех сижу, но у меня на душе словно кошки скребут, будто я могу спасти всех, но чтобы это сделать, мне предстоит отыскать еще некий кусочек головоломки. И главное, кажется, что он прямо над головой, но стоит мне посмотреть наверх, там пусто. «У тебя над головой не пустота, бескрайнее небо», — проговорило око. «И даже...» «Если тебе его мало, чтобы успокоить свою душу, то ответ на своей тревоге стоит искать только внутри себя, лис!» Попрощавшись с Извиль, я пошла обратно к королевскому шатру той же дорогой, глубоко погруженная в свои мысли. Тихий, но настойчивый звук возле одной из палаток лазарета вновь привлек мое внимание. Детский плач. Когда я шла к Ротарану, ребенок заходился в крике, а сейчас скорее хныкал. Усталая и раздраженная, я решила не давать поблажек тому, кто притащил младенца в столь неподходящее место. Шагнув к светившемуся изнутри шатру, я рывком отдернула полог и зашла внутрь. Обстановка тента-лазарета хорошо была знакома мне по легиону Алой Розы. Простая, наскоро разбитая кровать, высокая тумба с ночной свечой и россыпью трав, порошков и эссенций. С другой стороны кровати обязательно стояла миска с холодной водой и тряпкой для компрессов. Однако в этой палатке, помимо кровати, на травяном полу была еще и корзина. Хныканье доносилось именно оттуда. Я подошла к кровати, на ней, вытянувшись струной, лежал мужчина, точный возраст которого было сложно определить из-за опоясывающих его голову бинтов. Белая марля оставила свободной только узкую полоску рта. Верхняя часть тела также была перемотана, но там, где бинты спадали, обнажалась красная в страшных волдырях кожа. «Кто здесь?» — хриплым, булькающим голосом спросил раненый. Он попытался привстать на локтях, но даже это малое движение отдалось такой болью, что его рот искривился в судороге. «Всего лишь один из солдат Его Величества», — тихо ответила я. Я услышала плач ребенка и зашла. Солдат вдруг оживился. «Вы, должно быть, генерал Секира, у вас властный голос, да и кроме нее я тут женщин не видел. Все рыцари самоцвета разбежались, когда дело дошло до настоящей драки. Остались только истинные воины вроде вас. Я всегда мечтал с вами познакомиться, поглядеть своими глазами, но теперь...» И он кудахтающе рассмеялся, Повязка на голове скрывала оба глаза. «Вы довольно бодры», — заметила я и присела на край кровати, стараясь не задеть обожженного солдата. Лекари дали хороший прогноз. «О, лучше не бывает», — отозвался лежачий. «К следующему утру, если не раньше, я отдам богам душу и перестану коптить это небо». Я растерянно молчала, затихий младенец. «Это ваш ребенок в корзине?» — наконец тихо спросила я. «Да, моя малышка», — с нежностью произнес мужчина, а затем намного суше и строже добавил. «Мы были в разведке, когда на нас напали. Выжил только я, но принес важные сведения. Я уверен, что важные». «Так это тот самый солдат, про которого говорил Гардио», — подумалось мне. «Единственный, кто уцелел». Стараясь отвлечь его от мыслей о надвигающейся смерти, я вновь спросила про ребенка, «Как ваша дочка оказалась тут? Надеюсь, вы не брали ее с собой в разведку?» Больной слабо улыбнулся. «Моя жена, настоящая сумасшедшая, отказалась оставаться дома. После того, как король Роуэн созвал нас под свои знамена, и мне пришлось уехать, она схватила ребенка и поскакала следом. Сначала я распекал ее, что подумают другие солдаты. Бегая за легионом короля, ты выставляешь меня на посмешище, но сейчас, о боги!» Как я рад, что она здесь, и я могу проститься с дочерью. Сейчас жена пошла искать мне опиума, чтобы снять эти адские боли. Можете взять мою девочку на руки, спросил он. Только посмотрите, какая она хорошенькая. Я никогда не ладила с детьми постарше, а с младенцами все обстояло еще хуже. Во времена моей юности стоило мне взять на руки грудничка, как я моментально оказывалась в чем-нибудь липком и дурно пахнущем. но отказать умирающему отцу было невозможно, поэтому, склонившись над корзиной, я аккуратно достала ребенка, завернутого в дорогое пуховое одеялко. Малышка перестала хныкать и теперь жмурилась от света свечи. Она и правда была хорошенькой, смешно морщила носик и раздевала беззубый рот. На ее головке даже росли мягкие волосы, отливавшие в полутемной палатке серебром. «Ваша дочка — чудо!» — произнесла я, уверенная, что именно такие слова хочет услышать любой отец. Но тот внезапно произнес глухим голосом, «Мне надо исповедаться». Я переполошилась, сбегать за священником церкви прощения или позвать кого-то из монахов, служащих простым богам. «Я не верю в богов», — отозвался лежавший. «Я верю в людей, поэтому хочу исповедаться вам». Мне вдруг стало страшно, почти настолько же, насколько я была перепугана в Сиазовой лощине. Я плохой слушатель, а я никудышний рассказчик. Но, тем не менее, судьба свела нас здесь, в этой палатке, где мне предстоит умереть. Вы зашли, повинуясь минутному зову, а меня сюда привела долгая дорога искупления. Я согрешил против женщины, и судить меня должен кто-то из вашего рода. Я в панике смотрела на корзину и думала, смогу ли я быстро уложить ребенка, не причинив ему вреда, избежать от душевных излияний этого обезумевшего от страха смерти человека. Но он уже начал свой рассказ. Знаете, она всегда называла меня «мой принц». Долгие служанки шутили над ней, но ее вера в меня была непоколебима. Она верила в меня как в Бога, и именно это ее сгубило. Мир начал темнеть. и плыть перед глазами. Только то, что у меня на коленях лежал ребенок, не позволило мне рухнуть на пол. И я с усилием схватилась за деревянный набалдашник кровати, удерживая себя в этом мире. Хотя разум просто отказывался верить в происходящее. Я был наследным лордом замка. А она всего лишь дочерью служанки высокого ранга, но росли мы вместе. Отец никогда не рассказывал, почему оказал такую милость простой девчонке. Я часто ловил его взгляд на своей подруге. «Глупым подростком я думал, что это была похоть, но нет. В глазах моего отца царила печаль. Я не хочу слушать вашу историю. Мне показалось, что я прокричала эти слова. Но на самом деле они вырвались у меня изо рта жалким шепотом, настолько тихим, что раненый даже его не услышал. Она тоже училась наукам. Я подначил ее, и она стала изучать искусство владения мечом. За что бы эта девочка ни бралась, все у нее выходило лучше». «Ты лжешь», — прошепела я. «Ты всегда был лучшим». Но рассказчик уже не слышал ни одного слова из внешнего мира. Он плыл по волнам своей памяти. Вернее, будет сказать так, все давалось ей легко. Чтобы получить высшую оценку по предмету, я ночами просиживал над книгами. А она весь день гоняла овец на пастбище, а потом приходила и сдавала тест чуть хуже меня. Постепенно детское восхищение во мне превратилось в жгучую и черную зависть. Как могла девчонка из низшего сословия так легко все схватывать? Мы были друзьями. О, да, мы были. Но я смотрел на нее сквозь призму, исковерканную завистью и злобой. Порой мне казалось, что лорд предпочел бы стать отцом этой служанки и отказаться от меня, своего законного сына». Когда он приходил на урок, то хвалил ее одну, а, наблюдая за нашими тренировками с оружием, нередко говорил мне что-то обидное. Это не оправдание, но я нуждался в любви отца, а тот мной пренебрегал. Как бы меня в этом ни разубеждали многочисленные няньки, я знал, что он не смог простить мне того, что мать умерла, производя меня на свет. Я был живым напоминанием о его разбитом сердце, а я вторым. Но хуже всего то... Мужчина, столь знакомый мне и столь чужой, одновременно закашлялся. Я подождала, пока он уймет спазмы. Передо мной, страдающий и в бинтах, лежал человек, которому я долгие годы искренне желала, если не смерти, то забвения. Наконец, солдат справился с кашлем. Хуже всего было то, что безразличный ко мне отец пристально следил за успехами моей подруги, а она этого не замечала. «Я был светом ее жизни, а старый лорд, какой-то блеклой тенью на стене, то, о чем я мечтал, любовь и признание отца сыпалось на нее, словно из рога изобилия, но она с безразличием это отметала. Я просто не видела».